Автосалон. Ни одной свободной гостиницы в радиусе п я т ц а километров от Парижа. Каким-то чудом еще остались два свободных номера в двухзвездочном отеле на окраине у Порт-Майо. 260 евро каждый за ночь без завтрака. Мои московские знакомые все равно будут счастливы. Как и полтора миллиона автолюбителей, раз в два года в октябре они сходят с ума и рвутся в Париж на автосалон. Я туда не рвусь. Я стою в пробке на бульваре Виктор, который парижский градоначальник-социалист сузил ровно в половину, вмонтировав п о с р е д и н е трамвайные пути. Теперь те, кто ездит на трамвае, судя по заполняемости вагонов, их меньшинство, смотрят сверху вниз на тех, кто томится в авто. Судя по смогу, их большинство. Стоять мне еще часа полтора. Потом еще минут сорок я буду искать парковку. Потом, ч е р т ы х а я с ь идти не меньше двадцати минут до ворот выставочного комплекса. Но мне все равно повезло. Я в числе привилегированных, которым позволено увидеть эту раньше других. Официальное открытие завтра, а сегодня пускают только прессу. Шесть тысяч аккредитованных журналистов в два раза больше, чем на к а н н с к и й кинофестиваль. Яблоку негде упасть. Корреспонденты ежедневных газет толпятся у экологически правильных авто за которыми будущее. Представители глянцевых изданий фиксируют параметры дорогих машин, потому что они красивые. Телевизионщики мечутся между теми и другими. Мы подробно снимаем новенькую Volvo, останавливаемся у BMW. Задаём вопросы представителю c i t r o e n а интересуемся Mazda, Toyota и Peugeot, Audi и Mercedesом. Торопимся к Volkswagenу. Застреваем у Maserati и Lamborghini. Потом пытаемся продраться к стенду Ferrari. Там на втором этаже можно снять общий план. И ещё там очень эстетский бар для своих. В котором подают свежевыжатый смородиновый сок в пузатых красных бокалах и четвертушки молодых артишоков с чеддером на микроскопических фарфоровых блюдечках. Я очень люблю артишоки, а Феррари не люблю. То есть не машину не люблю, а стенд. Надменная публика. У вас есть аккредитация? А как же? Вот я показываю болтающуюся на шее бадж, который получил при входе на выставку. Не годится. У нас нужна наша аккредитация, а им не нужна публичность. Они здесь, видимо, потому, что их попросили, а им это не надо. Феррари никогда не будет много, и журналистов они не любят. А я очень не люблю места, где журналистов не любят. Есть что-то в этом советское? Еще этот к у м а ч е в ы й цвет? В общем, пока выясняют, кто и что, приходится снимать из заграждения. о На одну из машин о п и р а е т с я девушка в черном коктейльном платье. Хороший макияж, профессиональная улыбка, каблуки двенадцать сантиметров. Ремешки впиваются в кожу. Вы тут целый день стоите, спрашиваю у ч а с т л и в о С восьми до девятнадцати. На обед дают всего час. А по надобности? Что вы? Надо отпрашиваться, а они не любят. И почем стоите? Евро двести, наверное. Девушка смущается. Да нет, сто. Честно говоря, даже меньше. Меня в модельном агентстве попросили. У меня с ними хорошее отношение, нельзя было отказать. У стэнда Бентли отдыхаю душой. Просто приветливо с достоинством. Член правления компании Стюарт м а к к е л л к четверть часа демонстрирует мне модификацию старой модели. Мы ее значительно усовершенствовали. Теперь вместо 560 лошадиных сил в ней 610. Она может выжимать до 322 километров в час. Это самая быстрая в своем классе машина. Представляете? От Москвы до Санкт-Петербурга на ней можно доехать всего за два часа. Думаю, инспекторы дорожного движения будут против, говорю я. При такой скорости они вам не страшны. Все равно не догонят. Но если хотите, купюры можно выбрасывать в окно. Кажется, господину м а к к е л л о г у приходилось бывать в России. Скажите, перехожу я к вопросу, который давно хочу задать кому-нибудь вроде господина м а к к е л л о г а Зачем вы это делаете? Ведь если по честному, ваши клиенты никогда не смогут воспользоваться возможностями этой машины в полной мере. Во Франции максимальная разрешенная скорость 130 километров в час, в Швейцарии, Италии, Испании и Бельгии 120 километров в час. Я не говорю про Мальту, там всего семьдесят. Правда, в Германии лимита нет, но через каждые пятнадцать-двадцать километров стоят знаки ограничивающие скорость, и по-настоящему разогнаться там можно только на одной трассе, той, что ведет от Берлина на юго-запад. Невозмутимый сын Шотландских гор парирует. Можно гонять на личной трассе? М -м? Однажды я зачем-то решила показать моему приятелю, как легко моя вольва выжимает на автостраде 195 километров в час. Она могла бы и 200, но приятель психологически не был к этому готов. Мы славно пролетели километров пять-семь, пока не увидели на электронном табло, о д н о м из тех, что торчат на обочине, светящуюся надпись: 462 QRK 75. Сбавьте скорость. Я чуть не бросила руль от неожиданности. Это был мой номер. Готова поклясться, что ни одного полицейского ни на обочине, ни в кустах не было. Мы не проехали ни моста, ни опоры, к к о т о р ы м можно было бы прикрепить видеокамеру. Это большой брат, сказал приятель. Я приготовилась к худшему. Худшее уже пережил один мой коллега, которого однажды ночью полицейские остановили за превышение скорости где-то между Парижем и Амьеном. Вместо разрешенных на этом участке ста десяти километров в час он у х а л в сто восемьдесят пять. Приятели выписали штраф в девятьсот евро и на полгода запретили садиться за руль на территории Франции. Коллега имел бельгийские документы. Теперь он ездит п а е н ь к о й Я с некоторых пор тоже езжу п а е н ь к о й В моей зачетке осталось всего три пункта из двенадцати. Дело в том, что во Франции каждому держателю водительского удостоверения изначально дается двенадцать пунктов баллов. За каждое правонарушение снимается один или несколько пунктов в зависимости от тяжести содеянного. Например, за то, что поддали газу, когда вас обгоняют, снимут один пункт. За разговор по мобильному снимут два. За то, что не пристегнуты, минус три. За проезд на красный сигнал светофора минус четыре. За превышение скорости больше, чем на 50 километров в час, лишат сразу шести пунктов. Если в вашей крови обнаружат больше 0,5 промилле алкоголя, то же шесть. Потерянный бал л восстанавливается через год другой примерного поведения. Но если жить на широкую ногу, пунктов можно лишиться очень быстро, и тогда придется прослушать курс правил дорожного движения, передавать с экзамены и так далее. Девять пунктов я потеряла как раз из-за систематического превышения скорости. И видит Бог, виновата в этом не я одна. Хорошая машина, хорошая дорога – это они создали все условия, чтобы я сорвалась. С выставки я тащусь черепашьим шагом. Завтра в день официального открытия автосалона бульвар Виктор встанет и будет стоять неделю, пока выставка не закроется. Но я больше сюда не ногой. Разве что через два года.